Ты мне сказал, что жизнь проходит, Из сединой весна уходит, Стучат дожди, и нет любви, Ты просто пьян. Зима уходит, как летний зной Любовь приходит, ты нужен мне. Пройдут дожди.